Студия Ардис представляет Жорж Санд. Исповедь молодой девушки. Читает Наталья Щин. Господину М. А. Друг мой, прежде чем принять серьёзное решение, которое вы от меня ожидаете, я хочу отдать вам отчёт о моей жизни, обо мне самой, самой полной искренностью. Рассказ мой будет длинный, точный, кропотливый. Местами ребятский. Я просила у вас 3 месяца уединения и свободы ума, чтобы классифицировать мои воспоминания и, припоминая прошлое, воскресить мою совесть. Позвольте мне ничего не предпринимать, даже не думать о предложении, которое вы мне делаете, пока эта работа не будет перед вашими глазами. Люсьена. Глава 1. 30 июня 1805 года госпожа де Валанжи ехала в своём старом дорожном экипаже странного и сложного устройства, напоминавшем коляску, тарантас и ландо, но в сущности ни бывшим ни первым, ни вторым, ни третьим. Это была Одна из тех фантастических повозок, которые провинциальные фабриканты изобрели для удобства господ во времена директории, в эпоху перемен, неуверенности и всевозможных капризов. Тяжёлая и прочная карета могла ещё служить, и госпожа де Воланжи не заботилась более об изменении своих привычек. Она избежала ужасов революции, спокойно сидя в своём замке Бельомбр в горном ущелье Прованса, затаив в своё небольшое состояние и свои умеренные принципы. Это была одна из лучших женщин: малоразветная, выражаясь литературно, но кроткая, ласковая, преданная, одарённая никогда не ошибающимися инстинктами сердца. Не она отдала Тулон англичанам и принимала сторону чужеземца. Мне она также взяла обратно тулон и произносила горячие обеты по поводу триумфа республики или монархии. «Я стара», — говорила она, «я прошу только, чтобы меня оставили в покое, и при том я женщина, я не могу желать несчастья кому бы то ни было». Итак, эта превосходная женщина совершенно спокойно каталась в своей карете. Сидя рядом с нею, Здоровая провансальская поселянка держала на руках довольно крепкого грудного ребёнка, родную внучку госпожи де Валанджи, барышню Люсьену, которой тогда было 10 месяцев. Эта девочка, перевезённая в Прованс, родилась в Англии, где её отец, маркиз де Валанджи, во время эмиграции женился на Ирландке, хорошей фамилии. Климат Англии был вреден двум первым детям, родившимся от этого брака, и они умерли в младенчестве. Люсиену почти с самого дня её появления на свет поручили французской кормилице и попечению бабушки, которая приезжала за ней в Дувр, и в течение 3 месяцев воспитывала её при самых радостных надеждах под солнцем юга. Несмотря на то, что девочка эмигрировала в силу своего рождения и положения отца, её приезд не смутил покой Франции, но ей суждено было странным образом смутить покой своей семьи. Дорога всё поднималась и поднималась в гору. Жара была невыносимая. Открытая и низкая карета ехала шагом, таким медленным шагом, каким только могут плестись две старые лошади, кучер которых крепко уснул на своих козлах. Кормилица, видя, что госпожа де Валанжи также уснула, старательно укрыла своим белым муслиновым покрывалом спокойную Люссьену, уснувшую прежде всех, и без сомнения решила зорко охранять это дорогое сокровище. Но было так жарко, и ехали так медленно, что когда достигли вершины равнины, лошади, почев в запах конюшни, сами прибавили шагу на спуске. Все проснулись. Кучер стал стрягать лошадей, чтобы показать, что он не спит. Госпожа де Валанжи бросила спокойный и ласковый взгляд на покрывало, защищающее её внучку, но кормилица чувствовала, что никого нет под этим покрывалом. Никого нет на её руках, никого нет на её коленях, вскочила, как помешанная. Голос замер в её груди, глаза помутились, она имела вид полумёртвой, полусумасшедшей. Ребёнок исчез. Она не крикнула, она не могла произнести ни слова. Она обросилась на дорогу, упала и лишилась чувств. Кучер остановил лошадей, смутно понимая, что ребёнок должно быть дорогой выскользнул из рук кормилицы. и, не ожидая приказания своей растерявшейся барыни, старался как можно скорее повернуть лошадей. Но недоумевающие кони не отличались рвением. Бедняга изломал весь свой кнут, но это не подвинуло дело. Старая барыня, думая, что она может бежать, вышла из экипажа. Кучер, стягая лошадей остатком кнутовища, опередил её. Кармелица едва, придав в себя, еле тащилась за бабушкой. Ни одного прохожего не было на пыльной дороге, не виднелось ни одного следа, который не был бы сглажен ветром, очень сильным в этой стране. Несколько крестьян, работавших в некотором расстоянии от дороги, прибежало на крики женщин, и они с плачевными возгласами тоже стали разыскивать. Разумнее всех ещё оказался кучер, который с ужасом ожидал найти ребёнка раздавленным в колье. Он рыдал как добряк и в то же время бажился как язычник. Но увы, не было ни раздавленного ребёнка, ни останков, ни лискутка, ни капельки крови, ни следа на этой пустынной и нимой дороге. Там находятся большие мельницы, старинные владения монашеских орденов, расположенные на расстоянии двух или трёх лье одно от другого вдоль течения Дардне. Кучер вызывал, расспрашивал, старался узнать, ударяя себя в грудь, на каком месте он уснул. Никто не мог объяснить ему этого, все так привыкли видеть его спящим на козлах, никто не заметил, был ли ребёнок в карете на том или другом расстоянии. Ничего, решительно ничего. Через несколько часов вся страна была в волнении, начиная с замка Белёмбр и кончая деревушкой Ревест, где катающиеся джазы делали привал, во время которого видели ребёнка у груди кормилицы. Полиция не скоро вступилась в это дело, но она сделала всё, что могла. Оыскала многочисленные хижины долины, осматривала все овраги, все рвы, арестовали несколько бродяг, расспросили положительно всех. Прошёл день, прошла неделя, прошёл год, и никто даже и не подозревал, что сталось с маленькой Лёсьеной.